Глава 50. Самостоятельная. И Аня весь день была как на иголках. Переживала и нервничала из-за предстоящей встречи. Это же надо быть такой балдой, чтобы не захватить Полис Лейлы. Впрочем, той ночью она много, чего забыла в доме у Тиграна. Попросила Сашу посидеть с дочкой, а сама перекрестилась и отправилась вниз за документами. В кармане держала кое-что, что хотела отдать Тиграну. Если на Тигранском принятие подарка значило прощение, то она решила на его же языке объяснить ему, что прощать ничего не собиралась. Тем более не планировала мириться. Кредитка с приличной суммой и сапфировое колье жгли карман куртки. Отдавать их было жалко, чего уж там. Камни можно продать или отдать Лейли, когда она вырастет. Они могут выручить в непростой ситуации, Деньги с карты тоже нашлось бы, куда потратить. У Ани в бюджете дыр больше, чем в решете, но... Но! Она справится без поддержки Тиграна. Вот совсем недавно ее хвалили на онлайн-курсах за усидчивость. Да, Аня не поленилась прочитать абсолютно всю дополнительную информацию к семинару и блестяще выполнила задание. Конечно, это лишь маленькая ступенька на пути наверх, но она пройдена. и остальные ступеньки будут пройдены тоже. Потихоньку она выучится. Может, еще удастся заработать денег в качестве модели, потом станет работать таргетологом, получит первые заказы, откроет ИП, обрастет клиентами, может, даже создаст рекламное агентство. Но это так, в глубых мечтах. В общем, на кусок хлеба с маслом и даже икрой заработает. Все же таргетолог — это очень востребованная профессия. Молчила мысль, что, возможно, она поступила с Лейлой не совсем справедливо, ведь, отказываясь от средств Тиграна, ущемляла в первую очередь ее. Однако взять деньги ей мешало одно серьезное обстоятельство. Если она примет от мужа хоть что-то, то даст ему повод снова делать свои грязные предложения, диктовать условия, вести себя с ней, как с комнатной собачонкой, которая должна слушаться. Аня не комнатная собачка. К тому же она всерьез боялась, что Тигран станет настаивать на встречах с Лейлой, ведь недавно он даже хотел забрать ее домой вместе с Аней и уже не раз упоминал совместные встречи. Возможно, и правда скучал, хотя Аня в это не слишком верила. Но встречаться им нельзя. Если они начнут видеться, для ребенка это будет ужасный стресс. Аня ей объясняла объясняла, что ошиблась, когда посчитала Тиграна ее папой, а Лейли все нипочем. Если они начнут общаться регулярно, то потом, когда муж исчезнет из их жизни, дочь еще больше пострадает. Ей придется второй раз переживать этот стресс. В том, что Тигран исчезнет, они не сомневалась. Ведь она не собиралась идти на уступки, становиться его любовницей или возвращаться к нему в дом, чтобы он всю жизнь ее упрекал. А вечно крутиться рядом он не станет. Поймет, что не получит свое и отчалит. Наверняка кого-нибудь заведет. С его-то темпераментом. Они обязана уберечь себя и Лейлу от этого типа. Пусть ищет себе новую жену и делает другую дочь. Теперь уже с его ДНК. У нее не получилось ему родить, к сожалению. аня увидела его машину, как только вышла из подъезда. Подошла и сразу села на переднее пассажирское сиденье, игнорируя нервную дрожь. — Привет, — буркнул Тигран. Очень грустно это буркнул, даже обреченно как-то. «Что-то случилось?» — спросила она. И тут в салоне вспыхнул свет. Тигран уставился на нее хмурым взглядом. «Это позиция, Ань...» — прогудел он так же невесело. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла она. «Как что?» — развел он руками. «Взять, надуть губы, посчитать мужа последним козлом и сидеть в углу, ждать, когда он сам догадается, что он козел». «Ты про что?» Снова не поняла она. «Я вот про что, Ань». С этими словами Тигран потянулся к заднему сиденью, достал пакет, положил Ане на колени. Она открыла и охнула, увидев там свою шкатулку с драгоценностями. «Скажи мне, какого хрена ты не сказала, что оставила их дома?» — возмутился он. «Ну, я много чего оставила», — пожала она плечами. Я тебе все вещи выслал. Почему ты не сказала, что среди них нет драгоценностей? Ну, я подумал, что ты решил их не отдавать. Последнюю фразу она произнесла очень тихо, почти не слышно. Однако взрыв все равно произошел. «Серьезно?» Тут же зарычал Тигран. Я был уверен, что ты их забрала еще в ту самую ночь. «Почему?» – удивилась Аня. «Какая нормальная баба не заберет?» Еще больше разозлился он. «Это же драгоценности!» «Значит, вот такая я ненормальная», — вздохнула Аня. Не вспомнила про них в тот момент. Тигран продолжал пыхтеть. «Ты серьезно подумал, что я хочу зажать твои побрякушки? Я их тебе дарил. Скажи, я хоть когда-то тебе что-то жалел? Хоть раз выставил себя таким жлобом, чтобы ты могла подумать обо мне подобное? Ну, ответь!» В этот момент Аня вспомнилась, как она считала копейки, когда покупала продукты в первые недели своего пребывания у Саши. «Да что там, до сих пор эти копейки считала, еще долго будет. Ведь на ноги встать — это дело долгое». «У меня были причины так подумать», — наконец ответила она. «Это какие такие причины? Я ради тебя в лепешку расшибался все годы нашей совместной жизни. Я для тебя жил, для Лейлы. Ничего не жалел». Для вас и не пожалею. Все, что тебе нужно было сделать, — это попросить. И тут Аню прорвало. Ты выгнал нас из дома без денег. Не забыл? Как я могла у тебя что-то просить? Выгнал в никуда. И документы подсунул, чтобы я на имущество претендовать не могла. Ведешь себя как султан, который готов нас облагодетельствовать, если я вести себя как твоя дрессированная собачка. А я не собачка тебе, ясно? Муж опешил. Задышал часто, прерывисто. Аня на секунду показала, что сейчас огонь из пасти изрыгать начнет. Но вместо этого он почти спокойным и почти разумным тоном произнес «Давай не брать в расчет последний месяц». «Но до этого я ведь ничего для тебя не жалел. Как ты могла подумать так про меня? Ты как будто не со мной жила, а с каким-то другим типом, которому ты ни хрена не доверяла. О, живя с ним в браке, Аня доверяла. Еще как!» Всю себя ему доверяла. Единственное, что доверить не смогла, — тайну зачатия Лейлы. И то потому, что не была уверена до конца. Теперь же... — Нет, Тигран, я буду брать в расчет последний месяц. За это время ты показал себя совершенно другим человеком. И этому новому человеку я совершенно не доверяю. — Бред! — муж хлопнул ладонью по рулю. — Аня, это я, прежний я. Ты кто угодно, но не прежний ты. Я понятия не имею, чего от тебя ждать. Я как на вулкане. Мне это не нравится. Я хоть когда-то тебя обижал раньше, не сдавался он. Аня смирила мужа убийственным взглядом и тихо спросила. Тебе перечислить все разы? У меня были причины поступать с тобой строго. Разве ты с этим не согласна? Прогремел он, ничуть не смутившись. Ах, вот это как называется. Поступить строго. Наказать. Ну, наказал. Аня на всю жизнь запомнит его наказание. «Ты привез полис, Тегран? – спросила она, тяжело вздохнув. Муж открыл бардачок и достал оттуда папку с документами. Там Аня нашла полис и какие-то медицинские бумажки, выписки из больницы, в которые она лежала вместе с Лейлой. Все было вместе с драгоценностями, буркнул Тигран, снова превращаясь в угрюмого ворчуна. «Спасибо», — выдохнула Аня. А потом достала из пакета шкатулку, открыла, порылась как следует, отыскала сережки, цепочку и колечко, которые ей дарила на шестнадцатилетие мама. Положила найденный в карман, а взамен выложила сапфировое колье и карточку. — Мне не нужны ни твои подарки, ни твои деньги, — сказала Аня угрюмо. — Значит, деньги тебе мои не нужны? — спросил он с прищуром. — Не нужны, — покачала так головой. «И ничего вообще от меня не нужно?» «Не нужно», — снова принялась она качать головой. «А прописка краснодарская тебе тоже не нужна? Если не у меня, то где пропишешься?» — хмыкнул он зло. Этим вопросом он резанул ее по-живому. Ведь без прописки в доме у Тиграна Аня и Лейла, по сути, превращались в бомжей. «Найду где», — буркнула она упрямо. «Сама совсем справлюсь». Вручила мужу шкатулку с драгоценностями и выскочила из машины обижена сопя. Тигран никуда не уехал, как сидел в машине возле дома Ани так и продолжал сидеть, переваривал ее слова, поглядывал на оставленные ею драгоценности, которые теперь лежали на пассажирском сидении. Что значит сама совсем справиться, откуда у нее такие силы? Нет он был с таким раскладом критически не согласен. Зачем нужен Тигран, если жена решила сама со всем справляться? Он в жизни еще не чувствовал себя таким ненужным, как теперь. А Аня вышвырнула его, как использованный презерватив или нечто еще менее ценное. И даже украшения ей от него не пригодились. Как так? Он не понимал. Тигран буквально находился в прострации. В голове то и дело всплывали образы один другого уродливее. Вот он встречает Лейлу Через десять лет она его даже не узнает. Вот Аня снова выходит замуж, стоит возле ЗАГСа, вся такая счастливая, в белом платье, а рядом этот задохлик, ее начальник. Тигран не дурак, видел, каким взглядом этот придурок смотрел на хрупкую фигуру жены. «Убил бы», — прорычал он в пустоту салона. А ведь по всему выходило, что Тигран сам на блюдечке с голубой каемочкой предоставил жену этому придурку. На тебе, мою любимую женщину, пользуйся. Проявляй благородство, зарабатывай очки, охмуряй. Выгнать Аню из дома было самым глупым и самым безрассудным из его решений. Как будто он ею совсем не дорожил. Но он дорожил. Да у теграна кроме Ани и Лейлы, вообще никого нет. Они самое дорогое. Да, постарался на славу. Наказал так наказал. Теперь любимая женщина считала его моральным уродом, способным зажилить ее драгоценности, бросить помирать с голоду вместе с дочкой. Это край. Ниже падать попросту некуда. Аня не пойдет на контакт. чего то именно теперь Тигран это отчетливо понял. С с ней не помириться. Она обижена гораздо сильнее, чем он думал. Тут ни цацками не отделаешься, ни квартирой. Нужно сделать что-то такое, что убедило бы ее в серьезности его желания наладить брак в его чувствах. Но что это? Загадочное нечто. Тигран не имел ни малейшего представления.